Глава сорок «Эльфрида?» — спросил взлетающий орел. «Вы случайно не знаете мою сестру? Ее зовут Птицы-Пес». Глаза Эльфриды расширились. В конце концов, она пробормотала. «Мне мне знакомо это имя. Она ваша сестра?» Взлетающий орел кивнул и заметил, что к Эльфриде возвращается стальное самообладание. «Боюсь, у меня для вас плохие новости», — сказала она. «Ваша сестра умерла». «Откуда вам это известно?» — тихо спросил взлетающий орел. «От Игнатия», — ответила Эльфрида. «Он сказал, что она пропала, что она, скорее всего, умерла. Мне очень жаль». Она избегала встречаться с ним взглядом, высматривая что-то в шитье, которое лежало у нее на коленях. «Приглашаю вас сегодня после полудня к себе на крокет», — сказала Ирина Черкасова. «Я не умею играть в крокет», — ответил взлетающий орел. «Тогда это будет и новый опыт», — улыбнулась графиня. «Когда играешь в игру, в которой ничего не понимаешь, то узнаешь о себе много нового, например, о пределах своих возможностей». «Не сомневайся, что взлетающий орел отлично осведомлен о своих возможностях», — резко вставила Эльфрида. Ирина выгнула бровь. «Я просто пошутила», — весело ответила она. «С удовольствием сыграю с вами», — сказал ей взлетающий орел. Эльфрида промолчала. В течение следующих дней «Взлетающий орел» большую часть времени проводил с Ириной и Эльфридой. Изыскание гриба и ленность Черкасова заставляли женщин искать общество друг друга. Они, очевидно, были рады компании «Взлетающего орла» и в его присутствии словно молодели. Он же, благодаря им, обретал убежище, укрытие от мыслей и страхов, такой же, каким был дом взрастающего сына для Вергилия Джонса. Рядом с Ириной и Эльфридой роль Страуса становилась для него и возможной, и приятной. Естественно, не последнее значение имел здесь и зов плоти. Взлетающий орел знал, что как мужчина довольно привлекателен, знал он и то, что неотразимым его назвать нельзя. И причины того, что он оказался во главе треугольника, двумя другими вершинами которого были эти женщины, вероятно, заключались в чем-то ином, чем просто в зове плоти. Одним из главных факторов был связанный со взлетающим орлом дух новизны. Для Эльфриды и Ирины он был незнакомцем, тайной, новым живым существом, которое так хотелось исследовать. Что касается Ирины, ее, не оставляющее сомнений желание заполучить его, объяснялось довольно легко. Она явно презирала мужа. Взлетающий орел был для нее выходом из ловушки, способом выразить графу свое презрение, рассеять утомительную моногамию ее брака. Простейший классический случай усталой, несчастной жены, открывшей возможности новых ощущений. По невысказанному мнению взлетающего орла, в своем несчастье Ирина даже находила какое-то удовольствие, а ее двойная неудача в материнстве и замужестве давно уже стала эмоциональной опорой, почвой, на которой можно было взрастить сочувствие или восхищение. Позволив себе затеять с Ириной интрижку, он будет вынужден разделить с ней груз с ее несчастий. При этом Ирина была несомненной сиреной, а сирена — это пожирательница мужчин. Однако, несмотря на все это, она была женщиной красивой, манящей, а кроме того, уже сама дала понять, что готова к близости с ним. Взлетающий орел находил эту готовность небольшим недостатком — Недосягаемое привлекало его гораздо сильнее, и Эльфрида с ее столь частыми признаниями в любви к своему гному Ханже была гораздо ближе к тому, чтобы выглядеть недосягаемой. Взлетающий орел не знал даже, симпатичен он ей или нет. Ни слова не было произнесено. Свои надежды он основывал только на нескольких взглядах, на легком касании тел, на неуловимых паузах перед очередным признанием в любви к Игнатию. На едва приметном раздражении, звучащим в голосе миссис Грипп в присутствии открыто флиртующей Ирины. Все это могло быть просто плодом его воображения. Но если его догадки все-таки содержали долю истины, тогда открывался простор для новых терзаний. Возможно, Эльфрида любит мужа не так сильно, как убедила себя, но если так, в чем причина такой глубокой супружеской преданности? Может, эта внешнеестественная, всепоглощающая страсть, лишь еще один способ жить одержимо, как того требует путь к? Если он прав и она тоже хочет его, то чем это можно объяснить? Восстанием против Игнатия, как у Ирины против Черкасова? Взлетающий орел покачал головой. Может быть, он недооценивает себя. Конечно, истинные причины беспокойства двух граций, связанные с его появлением, взлетающему орлу не были известны, так что все его размышления вели только к части истины. Таинственная природа острова Каф в эти дни заявила о себе лишь однажды, но случившаяся разрешила неопределенность отношения Эльфриды к взлетающему орлу. Птицы-пес больше не давала о себе знать, а тихий вой в глубине его сознания как будто бы совсем стих. Казалось, сам остров чего-то выжидал. Впоследствии это время будет представляться ему длинной веревкой, которую кто-то отмотал ему. Веревкой достаточно длинной, чтобы повесить нескольких человек и заодно повеситься самому. Еще один провал во времени сопровождался такими обстоятельствами. Игнатий Гриб наслаждался после обеденным сном и опять проспал это важное событие. Эльфрида и взлетающий орел были у качелей, точнее говоря, Они сидели на траве под ясенем, на котором были устроены качели. Еда и вино в желудках навевали дрему, но новый временной провал резко заставил их очнуться. Мгновение провала было похоже на удар электрическим током. Ни одно живое существо не может быть изъято из действительности и затем возвращено в нее без чувства потрясения. Время застыло, а потом снова пошло. Эльфрида испуганно глядела на взлетающего орла глазами беспомощного ребенка. Он обнял ее, и они крепко прижались друг к другу, доказывая себе самим, что все в порядке, что они здесь реальные, живые. Последовавший затем поцелуй был вполне естественным. Внутри дома грибов Игнатий продолжал спокойно храпеть в своем кабинете.